Пока мы говорили, Панацея отослала ампутацию вместе со щеглом. «Ещё раз спасибо, Панацея», — сказала я, — «за то, что собрала меня в одно целое». Она открыла рот, собираясь заговорить, однако, кажется, передумала и указала на портал. Я кивнула и вместе с ней перешла на другую сторону. Чертёнок и сплетница остались в госпитале, портал остался открытым. Рэйчел пошла была за нами, но, видимо, почувствовала, что мы хотим поговорить наедине, и отошла в сторону. Понацеи я подошли к бетонному выступу, который был когда-то серединой моста. Я не боец, сказала она. Надеюсь, ты это понимаешь. Понимаю, сказала я. Но я как-то надеялась, что в конце концов всё не закончится тем, что на поле боя останутся одни только не бойцы, осознавшие, что у них теперь есть один выбор стать бойцами. Это будет очень печально, если дойдёт до этого, и кто-то вроде тебя поймёт, что ты всё-таки могла помочь. Такая гибель для человечества даже будет чем-то символичной. «Будет так же печально, если мы сломя голову ренемся в бой и пожертвуем чьими-то жизнями, только чтобы понять в конце, что потеряли кого-то важного». Возразила она. Я кивнула. «Удачи. И не поворачивайся спиной к луну». «Не буду. Мне чертовски хорошо удается следить за людьми», сказала я и призвала насекомых ко мне на ладонь, чтобы продемонстрировать мысль. «Тогда я и вправду надеюсь, что ты одержишь победу в будущих боях. Мы вроде как на тебя рассчитываем». «Я тоже», сказала я. «В смысле, я надеюсь, что ты достигнешь своей цели?» Она оглянулась на портал, который светился рассеянным светом из комнаты по ту сторону. «Второй шанс!» «А? Мы все даём второй шанс чудовищам, которые этого не заслужили?» «Включая тебя?» Спросила я. Она кивнула. «Не уверена, что я поняла». Сказала я и заметила, как невдалеке от нас на выступающую стальную конструкцию приземлилась и остановилась, наблюдая за нами призрачный сталкер. Я хочу сказать, что понимаю про вторые шансы и про то, что это незаслуженно. Но я не могла достаточно понятно всё выразить. Когда ты в таком положении, иногда предоставить второй шанс готов только тот, кто сам в нём нуждается. Пояснила Панацея. Я понимаю. Сказала я. Ты знаешь, если бы ты тогда присоединилась к неформалам, мы могли бы тебе его дать. Вы могли бы дать. Не уверена, что я смогла бы принять. Да. Ответила я. Верно. «Впрочем, не все из нас такие», — сказала она. «Луну вроде бы вторые шансы не нужны. Возможно, он просто хорошо это скрывает, а возможно, он спалит тебя до углей, как только ты забудешь за ним присматривать и отвлечешься на врага». Я кивнула. «Он не из тех, кто строит и восстанавливает. Он разрушает». Что-то в её фразе зацепило меня. Я сразу же нашла правильный ответ. «Значит, нужно только показать ему верное направление», — сказала я. «Тогда удачи», — сказала Панацея. Она сжимала ладони вместе, и когда протянула руку для рукопожатия, я почувствовала оживших насекомых, спорхнувших с её ладоней. стрекозы ретрансляторы Двадцать штук. Я проверила их, исследовала внутреннее строение, они могли размножаться. Даже несмотря на этот подарок, даже несмотря на то, что она никогда ничего со мной не делала, я не могла не вспомнить беспорядочную мешанину частей тела, которую я видела в записях. Фотографии событий, произошедших перед добровольным уходом в клетку, Я увидела протянутую руку и на долю секунды замерла. Увидев выражение её лица, я поняла, что она заметила. «Второй шанс!» Я пожала её руку, призвала стрекоз ретансляторов ко мне и спрятала их в пояс. «Спасибо». Она кивнула, затем удалилась в портал навстречу остальным, которые вышли ко мне. «Лон и неформалы». Я повернулась к ним спиной и посмотрела на призрачного сталкера. Она так и стояла на изогнутой конструкции стальных балок арматуры торчащий на месте разрушенного моста. Плащ развивался вокруг неё. Это я помню», — прогрохотал Лон. «Она стреляла в меня из арбалета. Не так уж и больно. Она слабачка. Зачем мы тратим на неё время?» а вот и борьба за доминирование в группе. «Я беру из слабых», — сказала я. «Я просто работаю с известными величинами». Плащ перестал развиваться, когда призрачный сталкер перешла в бесплотную форму Ветер перестал поднимать материал и просто проходил сквозь него. Она спрыгнула вниз, поплыла к нам и без единого звука приземлилась передо мной, оставаясь призраком. «Надеюсь, ты передумала», — сказала я. «Может быть, увидела разрушение, и это всколыхнуло какую-то человеческую твою часть, которая не всё равно». И решила сражаться. Она не шелохнулась и не ответила. «Возможно, придётся проломить несколько черепов», — сказала я. Она хорошо себя вела, сплетница. «Большую часть времени. Тогда, наверное, она же ждет хорошего боя», — сказала я, не отрывая взгляд от призрачного сталкера. «Что скажешь? Не хочешь разбить несколько голов? Сломать несколько челюстей?» Она переключилась в обычное состояние. «Меня так легко не заманишь!» Я пожала плечами и продолжила ждать. «Поиск спасения полная херня!» — сказала она раздраженно. «Никого не осталось, но если не хочу этим заниматься, то идти вообще некуда!» «Ты могла бы пойти домой», — сказала я. «Найди свою семью, начни спокойную жизнь, отложи арабалет подальше». «Кейпы в отставку не выходит, сказала призрачный сталкер. «Не получится. Мы либо гибнем в бою, либо сходим с ума. Или то, или другое». Я подумала о пассажире, о том, как подсознательно стремилась к насилию, как остальные делали то же самое, гибли в бою. Затем я подумала о мраке, было ли право призрачный сталкер. «Возможно, отставка в любом случае не затянется». «Итак?» – вздохнула я. «Что ты решила?» «Я иду, конечно. Типа хочу посмотреть, что ты из себя сделала». Она хотела приписать себе в заслугу, что я стала тем, кем стала. Это раздражало, поскольку в чём-то она была права. Не в том смысле, который она вкладывала, но именно она дала мне мою силу. «Отлично», – сказала я. Она хрустнула костяшками пальцев. «Так, с чего начинаем?» «Об этом нужно поговорить со ступником», — сказала я. «Это можно сделать по связи, так будет удобней». «Окей», — сказала она слегка самодовольна. «Как угодно. Я в игре. Дверь, пожалуйста», — сказала я, никому конкретно не обращаясь. «На борт стрекозы». Портал открылся. Я показал рукой на него, приглашая остальных заходить. Лон толкнул плечом Рэйчел, чтобы войти внутрь первым. Ублюдок отрывисто гавкнул, затем зарычал. Примерно то же самое, что сказала Панацея об ампутации. Дело было не в том, что они нужны были мне как союзники. Пока они в группе, это значило, что они не будут нам вредить. Не станут устраивать хаос среди нейтральных групп. Это было уже хорошо. Но если не станут разрушительными силами, которыми мы сможем управлять, неоформленная мысль, возникшая у меня при прощении с Панацеей, окончательно сформировалась. План. Я перешагнула через портал и ступила на борт стрекозы. «Ты вообще шизанутая!» — прорычала Сталкер. Я молчала. Облака над нами и пейзаж внизу проносились мимо так быстро, что отдельные детали было невозможно различить. «Подставить так меня? Луна? Я могу это понять!» — Бесновалась Сталкер. «Но своих друзей? Неважно!» — сказала сплетница. «Шансы и так, и так были невелики. Нужно делать то, чего твой враг не предполагает». «Чертовски верно!» — сказал Чертёнок. «Моё жизненное кредо!» «Гора Олимп, теперь Крада?» — спросила сплетница. «Это же разбитые сердца, не так ли? Это они превращают тебя в это! Оставь меня в покое, серьезно! То, что ты говоришь, не имеет смысла!» — прорычала призрачный сталкер. «Не здесь и не так!» «Вообще-то смысла до фига, – сказала сплетница. «Но это другая история, которую нужно еще объяснить!» «Десять минут до цели!» — сказала я. Мы воспользовались порталом Броктон-Бэй. «Для нашего судна двери котла были недостаточно великие». «Десяти минут должно хватить», — сказала сплетница. «Дайте-ка я загружу это в ноутбук. Проще показать, чем рассказать». «Точно», — сказала я, не отрываясь от навигационных экранов. «Я тебя убью!» — начала угрожать призрачный сталкер. «Разверни этот корабль нахуй назад!» Она шагнула и потянулась за арбалетным болтом и отреагировала, призывая Рой. Но Лун двигался быстрее, прижав призрачного сталкера к борту корабля. Призрачный сталкер стала тенью, перехватила болт, словно кинжал, и прошла сквозь Луна. Рэйчел подхватила кабель, протянутый к ноутбуку, и взяла его как Гаротто. Как и Луна, она стремилась прижать призрачного сталкера к стенке стреказы. Сталкер вернулась в нормальное состояние как раз вовремя, чтобы не получить удар током. Ублюдок зарычал и вцепился в её ладонь, болт звякнул пол. «Тебя что, всё устраивает?» — воскликнула призрачный сталкер. — Да, — прогрохотал Лун. — Так будет лучше. — Иди нахуй, Эберт! Затеял эту хрень только после того, как втянул меня! Да вы все ебануты! Я вздохнула, сплетница присела на ручку моего пилотного кресла и поставила ногу на сиденье рядом с моим бедром. — Есть кое-что, что тебе нужно знать. Я об этом упоминала, Это ты сказала, что хочешь быть блаженно неведущей до самой последней минуты. — Ага, — ответила я. — Да. «Верно. Я слушаю». Сплетница вздохнула. «Это видеозапись, которую мне передала зелёная госпожа. Последние две минуты жизни Эйдалона. Видео только кусками, но есть аудио. У меня остаются одна-две минуты, чтобы объяснить. Оставшееся время можно над этим подумать». Она привлекла моё внимание, хотя я и не отрывала взгляды от монитора в передней части корабля. Гневные крики призрачного сталкера казались лишь фоновым шумом. Эндрагон летел параллельным курсом, лишь слегка позади. Вместе с кейпами, которых нашёл отступник, святой, канарейка и другие. Сплетница загрузила видео и вывела на экран ноутбука. Я взглянула на главный экран, затем включила автопилот. На совещании с котлом трещина говорила о простом пути уболтать сына. Сложнее на практике, чем может показаться на первый взгляд. Мы столкнулись с глобальными проблемами, и нам нужны были такие же решения. На таком уровне простых путей нет, а значит будет риск рулетка. Нам нужна разрушительная сила, которую мы сможем направлять. Нужно превратить пассивную третью сторону в актив. Думая об этом, я установила курс прямо на Симург. Либо мы уболтаем её, либо убьём. Сплетница включила видео, и я начала смотреть.